Глава 33. Сразу после его ухода явился домовёнок с подносом, на котором стоял витой стакан с нежно-розовым содержимым и высокой шапкой из пены, посыпанной маленькими красными бутончиками размером с ноготь мизинца. Рядом лежала десертная ложечка с длинной узорчатой ручкой. Что это? Мягкое мороженое из сливочных ягод хрустальной рощи с сиропом розового дерева и бутонами сладкоцвета. Неожиданно нежным голосом отозвался домовёнок. Звучит аппетитно. Спасибо. Он поклонился и слегка прозавил. Я отправила в рот первую ложечку и замерла, прикрыв глаза. м, -м потрясающе. Вкус сливочным бархатом оседал на языке. А потом фейерверком раскрывался во рту, рождая приятное щекочущее ощущение где-то за ушами и в горле. Пока я блаженствовала, Трюша раскладывал по столику какие-то коробочки, разноцветные палочки и кисточки, бутыльки с оснадом Закончив, он уселся на стул и принялся с умилением наблюдать за мной. Пришлось поторопиться. Всё-таки гар отвёл совсем немного времени. С сожалением отставив в сторону пустой стакан, Я решительно сказала: "Что делаем дальше, Трюша? Распоряжайся". "Вы можете надеть платье, а потом я займусь вашим лицом и волосами. Не волнуйтесь, у меня только лучшие эльфийские средства. Вам их даже смывать не обязательно. Все они натуральны и очень полезны для кожи". "Знаю уже", улыбнулась я, а потом быстро переоделась в ванной комнате и вышла к домовёнку. Что ж, Трюша, я в твоих руках. И снова на подготовку ушло совсем немного времени. Эх, вот бы запастись этими средствами, да записаться на уроки макияжа, хоть к тому же Трюша. А вообще, если бы моё знакомство с волшебным миром началось именно с долины эльфов, то я бы, может, и возвращаться домой не захотела. Всё готово. Можете смотреть. Объявил домовёнок. Ну, я и посмотрела. В этот раз дыхание действительно захватило от восторга. Я выглядела шикарно, умопомрачительно элегантно. Платье, несмотря на широкий, почти квадратный вырез, не открывало ничего лишнего, хоть и плотно облегало тело. Боже, какой же приятный на ощупь была ткань. Распущенные волосы стали безупречно гладкими и блестящими и лежали просто идеально волосинка к волосинке, открывая при этом серьги. Трюша заверил, что за вечер не выбьется ни одной шальной прятки. Лицо выглядело восхитительно свежим и каким-то даже породистым, что ли. Будто бы я и в самом деле принадлежала к высшему обществу и жизни не мыслила без светских приемов. Вам пора, с улыбкой напомнил о себе Трюша. А, да, Я с трудом оторвала взгляд от зеркала. Спасибо, это невероятно. Он даже слегка покраснел от удовольствия. Когда я спустилась вниз, Гар уже ждал меня в гостиной. И вот что удивительно, он выглядел совсем как человек. Во-первых, на нем был элегантный черный костюм с белой сорочкой и бабочкой. Не нужно было даже разбираться в моде, чтобы понять, что костюм безумно дорогой и качественный. Во-вторых, светлая прядь на волосах потемнела, а глаза перестали отливать серебром и стали серо-глубыми. Теперь в гостиной стоял красавец-мужчина с суровым лицом, холодным пронизывающим взглядом, это не изменилось. Властный облик которого без слов говорил всем и каждому, что перед ними весьма непростой и явно влиятельный человек. Возможно, крупный бизнесмен или политик. Встрети я такого ещё во время работы горничной в своём мире и стекла бы слюной. Ого, ты похож на человека. Ага, ты тоже. Так я и есть. Я бы на твоём месте не стал это утверждать с такой уверенностью после того, что произошло наверху. Очевидно, он имел в виду мои новые способности. И кто же я по твоему Не знаю. Но постарайся держать себя в руках. Лучше бы сегодня вечером тебе никого больше током не бить. Ладно, идём. В этот раз мы ныряли в фонтан, расположенный у гаража в саду. А вынесла нас на подозрительно знакомую набережную. Я ахнула и с недоверием огляделась. Мы находились в моём родном городе. Гар Да, ответил он на незаданный вопрос и повернулся ко мне. Сегодня нам нужно быть именно здесь, только без глупости, Ярослава. Лучше не пытайся сбежать. Сейчас, пока ты всё ещё связан с Крампусом обязательствами, он легко заберёт тебя обратно, и за побег сможет назначить дополнительное наказание. Более того, сейчас тебя очень легко найти. Обязательства по договорам делают тебя уязвимой для нечисти, А желающих воспользоваться этим полно. Вспомни Варкала или Тайуана. Поэтому лучше держись рядом со мной. Если поможешь мне вычислить того, кто планирует покушение, я верну тебя домой так, как полагается. Договорились? Да, выдавила я. Как трудно было давать подобный ответ, ведь мой дом всего в паре остановок отсюда. Так близко. Гар, а можно? Нет. Заходить мы туда не будем. И вещи твои забирать тоже. Поверь мне, это очень плохое решение. Ты можешь привлечь нежелательное внимание к своему дому и к своим близким. А сейчас идём. Нам лучше не опаздывать. Он предложил мне локоть и, дождавшись, пока я за него схвачусь, зашагал вперёд. Из-за обострившейся тоски по дому вечерний город показался мне красивым, как никогда. Видимо, совсем недавно был снегопад, и теперь пышный, непривычно белый снег с сахарной ваты покрывал газоны и ветви деревьев. Синие, лимонные и малиновые лампочки гирлянд, которыми владельцы магазинов опутывали голые кусты, оказались волшебными ягодами эльфийской рощи. В тягучем янтарном свете фонарей даже грязные придорожные ледышки приобретали цвет жжёной карамели, а уж сосульки и вовсе напоминали застывшие капли мёда. Облезлые и потемневшие почти до черна старинные особняки, которых немало встречалось в этом районе города, большая часть из них являлась неприкосновенными памятниками архитектуры. Сейчас, принакрывшись снежными шапками, Навивали мысли о кусках шоколадного торта со взбитыми сливками. Прохожие нас словно и не замечали. А если бы заметили, сильно удивились бы, ведь мы были одеты слишком легко для такой погоды. Разумеется, Гар не стал утруждать себя лишними заботами и просто в очередной раз магией оградил меня от холода. А еще я заметила, что мои туфли будто отталкивали снег, грязь и влагу. Правда, это вполне могло быть обычными чарами, которые эльфы имели привычку накладывать на все производимые ими предметы. Как оказалось, нашей целью был один из старинных особняков, расположенных в конце аллеи на берегу городского пруда. В отличие от других, этот особняк был отремонтирован и даже снаружи производил впечатление, а уж внутри Свет огромных люстр буквально ослепил меня после приглушённого освещения вечерней улицы. Всё вокруг кричало о роскоши и богатстве: сверкающие полы, арки, колонны, картины на стенах, ломящиеся от деликатесов столы для фуршета, молчаливые услужливые официанты, разодетые в пух и прах гости, много гостей. Я было подумала, что всё это нечисть, Но гар, угадав мои мысли, шепнул, что большая часть гостей люди. И они не подозревают о существовании нечисти. Просто пришли развлечься. Покров невидимости спал с нас, как только мы оказались в зале. И я об этом пожалела. На нас глазели, да ещё как. Женщины буквально пожирали гаров взглядами и дружно расцветали улыбками, стоило ему лишь повернуться в их сторону. На меня же смотрели с завистью. Но что интересно, без презрения. Кажется, они не сомневались, что я действительно достойна того, чтобы здесь находиться. Впрочем, выглядела я и в самом деле отлично, благодаря одежде, украшениям, эльфийской косметике и умелым рукам Трюши. Кстати, на меня глазели не только женщины. Я то и дело ловила на себе заинтересованные мужские взгляды. Наверное, случичь что-то подобное раньше, Я была бы на седьмом небе от счастья, а сейчас всё ощущалось по-другому. Чай поддерживал во мне хорошее настроение, но удовольствия от собственной популярности я не чувствовала. Ведь эти люди видят только внешний блеск, и им невдомёк, что у объекта их зависти и интереса могут быть невидимые кандалы на руках. Впрочем, всё изменится, если удастся услышать нужный голос. Поэтому Отбросим лишнее и сосредоточимся на главном.